12 -е. Барин в троечке промчался. 23 августа 2622 года. Фрегат Ретивый. Район Архантессы-Ягну. Система Макран. В сравнении со многими своими соседками, Планеты и прочие небесные спутники двойной звезды Макран являли собой компактную систему. Орбита последней планеты проходила примерно там, где в Солнечной системе расположен Сатурн. Соответственно, если поддерживать эту домашнюю аналогию, Архантесса Ягну квартировала в районе Урана а границы икс-блокады проходили, как полагало большинство экспертов Переэксона, примерно через Афелий Плутона. Итак, Архантесса. Чесомерский был вынужден выбирать между двумя различными философиями сближения с ней. Из каждой философии вытекала своя тактика. Первый вариант, Чесомерский для себя назвал его Выстрел в упор заключался вот в чем. Ретивый совершает икс-прыжок вплотную к Архантессе. Вплотную — это 20 тысяч километров. Затем фрегат включает маршевые двигатели, начинает разгон, подходит к Архантессе ближе. При этом расчеты показывали, что мимо Архантессы фрегат пройдет с достаточно умеренной скоростью, 8-10 километров в секунду. Барин в троечке промчался, так Часомерский назвал второй вариант. Он был значительно более опасным с точки зрения навигации, но зато позволял надеяться на уклонение от зенитного огня Ягну. Изюминкой этого второго было увеличение разгонной дистанции. Для этого ретивый. Требовалось вывести из «Х» матрицы в пять раз дальше, чем в варианте «выстрел в упор». Прогрев x двигателей и рутинные маневры по выходу на разгонный трек предоставили Часомерскому лишь 12 минут на раздумья. Но Часомерский в тот день соображал быстро. Он выбрал за 3 минуты 40 секунд вариант 2 после чего приказал по внутрикорабельной трансляции. «Всем товарищам из отдела Переэксон и свободным от вахты членам экипажа фрегата приказываю занять амортизированные кресла и перевести их в противоперегрузочный режим». Специально для Переэксона амортизированные кресла имеют маркировку в виде красной буквы «Г» на подголовнике. Комлев осмотрел свое кресло, буква, к счастью, на нем имелась. Он щелкнул тумблером. Кресло подалось назад, вынырнули держатели для ног, раздвинулись подлокотники. Сидеть стало совсем неудобно. Комлев всегда чувствовал себя в таких креслах лабораторной крысой, которую пытливый, с изрядным диоптрием студент распинает перед учебным вскрытием. «Застегнуть гермокостюмы, надеть шлемы» прозвучал следующий приказ. «Старшим в отсеках проследить за исполнением приказа, доложить на ГКП». Через пару минут после доклада из отсеков Чесомерский отдал последнее распоряжение. «Провести замену атмосферы, герметизировать отсеки, по фрегату объявляется боевая тревога». От зуммера в боевой тревоги у Комлева еще со времен звездоплавательного училища сладко ныло под вздошье. Некое обновление в душе обещали эти звуки. Когда оно наступит, это обновление Комлев точно не знал. Может быть, его, как лавину, стронет прямое попадание позитронного заряда ягну через каких-то две минуты. А может, оно погодит? и наступит лишь спустя часы и дни. Но прежним он уже не останется. Нет. Разгон. икс переход Доклады из отсеков. Есть контакт с Архантесой? Трещина в люксогеновом дюаре левого X двигателя Тяга на маршевые. Импульс на маневровые. Началось. Удовлетворенно подумал Комлев сквозь отступающий сизый морок Икс-матрицы. Только что там у них с Дюаром? Неужели действительно лопнул? Не теряя ни секунды, Чесомерский сориентировал Ретивый на Архантессу. Штурман Рязанский произвел прокладку гладкого параболического курса с учетом убегания Архантессы Ягну по орбите. Открылись пусковые шахты зенитных ракет. Зажужжали сервоприводы артиллерийских башен. В носовом торпедном погребе, куда еще на певеке с превеликими усилиями затолкали гроб спинрезонансного сканера, группа технарей подала на аппарат высокая. Первый каскад мощности маршевых. Второй каскад. Третий. Девять хризалиновых дюз. Суприлетивистскими скоростями вышвырнули факелы раскаленной плазмы. Фрегат понесся вперед. Меньше минуты потребовалось операторам систем слежения, чтобы захватить Архантессу Ягну тремя метровыми объективами и подстроить систему автофокусировки. После этого отфильтрованный и доработанный парсером видеопоток был передан на мониторы ГКП. Комлев уже видел фотографии Архантессы, но те были довольно паршивенькие, и поразить его, траченное жизнью воображение, не смогли. А вот сейчас, вживую, Комлев поежился. Ему вдруг вспомнилось, когда его младшая дочь Леся была развощекой ясельной крохой. Она называла все, что будило в ней страх, «бабаем». А если это имела ярко выраженные женские черты, сюда относились и мультяшные ведьмы, и грудастые скифские бабы из музея природы, она говорила «бабайка». Архантесса была настоящей бабайкой. Имея простую, эмоционально-нейтральную геометрию, почти правильный октаэдр, Архантесса при этом что-то очень нехорошее проделывала с отраженным светом и даже с самим пространством вокруг себя. Ее поверхность давала тревожный чугунно-серый отлив, а звезды, что виднелись близ ее кромки, дрожали словно бы в злом упругом мареве. Операторы поигрались с увеличением телескопов, стремясь вычленить нерегулярные элементы архитектуры этого грандиозного инопланетного корабля. Нахмурив брови, Комлев рассматривал глубокие каналы, опоясывающие Архантессу по ребрам октаэдра. Сеть куда более узких и мелких борозд покрывала треугольные грани Архантессы, формируя тошнотворно повторяющийся узор который сообщал любознательному человеческому глазу уныние и страх. Хоть бы скорее ее грохнули уже, мерзостету. Добила, сжав пальцы в кулаки, подумал Комлев. «Скорость сто!» — звонко отрапортовал штурман Рязанский. «Хорошо, Сережа!» — удовлетворенно отозвался Чесомерский. «Что там с коррекциями? Определился?» «Определился». Дам первую через полминуты. Скорость сто, — рассеянно подумал Комлев. Сто. Сто километров в секунду. И тягу не убирают. По-прежнему семь же. Комлев знал, чем чревато такое длительное действие сильной перегрузки. И ему было уже заранее жаль своего здорового, сильного, но уже не такого молодого тела, каждая мышца которого была выращена и выхолена им с таким трудом лука святославович разрешите обратиться комлев с усилием повернул голову к распластанному рядом в противоперегрузочном кресле коперангу. ох хо хо простонал поведнов не вовремя ты володя перегрузка проклятая суставы крутит ну давай спрашивай я вот думаю «Если у них на левом Д2 Дюар треснул, так, может, и с правым не лады? Может, я в двигательный схожу?» «Ну и куда ты по семи же сходишь?» — с издевкой поинтересовался Поведнов. «У них скоро должно быть технологическое отключение тяги, чтобы хризалин не поплавить. Я бы и проскочил». «Сиди уж, каком. Без тебя в двигательном умников хватает, И каждый со своей кувалдой. Поведнов закряхтел, похохатывая.